Кислород и ВК-музыка представляют Аудиосериал Ребекка Ярос Железное пламя В предыдущих сериях Для Вайлот легче еще раз пройти парапет, нежели довериться окружающим Однако Есиние все-таки удалось частично выпытать у нее причину поиска секретной информации Вот уж от кого не ожидали. А еще Есинья начала подозревать, что их архивы неполные или по незнанию, или по чьему-то приказу. Еще чуть-чуть, и она обо всем догадается, а это может стать угрозой жизни девушки. Поэтому Вайлот не готова рассказывать правду о военителях. По совету Ксейдена она отдалилась от друзей, чтобы случайно не проговориться им о случившемся на военных играх. Однако, Имаджан не считает, что это правильный выбор. Как и Рианон, которая все больше чувствует, что подруга что-то скрывает. Вайлот следует поучиться лжи у профессора Маркома. Он опроверг написанное в листовке, которую получил Рианон, и с чистой совестью соврал кадетам, назвав полученное сообщение «военной пропагандой». Серия 10. Каким-то образом я умудрилась просидеть остаток инструктажа до конца и ничего ненароком не поджечь. Затем я в спешке собрала вещи и как можно быстрее протолкалась к выходу. Оказавшись в коридоре, я туго затянула лямки рюкзака, чтобы он не бил мне в спину при каждом шаге, и понеслась дальше. Мучительный жар собрался в тугую спираль, готовясь выплеснуться наружу и, наконец, выскочив во двор, я буквально упала вперед и взмахнула руками, выпуская его. Энергия пронзила меня и рядом с внешними стенами ударила молния, но достаточно далеко, чтобы до укреплений долетели только поднятые в воздух камешки. Я почувствовала присутствие Тейрна на самом краю моего сознания. Но он не собирался читать мне нотации. Вайлот. Передо мной остановилась Рианон. Ее грудь тяжело вздымалась. Она явно гналась за мной. Я в порядке. Боги. Лгать становилось на удивление легко. А ведь единственное, о чем меня просила подруга, было именно не лгать. Ну, разумеется. Она указала на двор. Мне нужно идти. Я начала пятиться, а три. В горле образовался комок размером с целый квадрант. Я опоздаю на КВВ. Поделишься записями? Разумеется, ведь это как раз тот предмет, на который стоит опаздывать. Что может быть важнее изучения техник сопротивления допросу? Я покачала головой, затем сорвалась с места и сбежала до того, как ляпнула очередную ложь. В общежитие. Вниз по лестнице, через туннель, через мост, через квадрант целителей. Я остановилась уже на подходе к архивам. Да и тогда только остановилось мое тело, но не мысли. Охранник был на посту, но он не стал оспаривать мое право пройти через большую круглую дверь в архивы. Пахло бумагой, клеем и отцом. Запах заполнил мои легкие, и пульс замедлился, а стоявший в горле комок рассеялся. А затем я поняла, что за столами сидело как минимум две сотни песов, и все они как один сверлили меня взглядами. После этого гулка, бьющаяся в моей груди сердце, снова набрала скорость. Что во имя Амари я наделала? «Ты определенно утратила весь контроль и здравый смысл!» И направилась туда где по твоему мнению ты могла его обрести логично не то чтобы я его спрашивала конечно только что спросила высокая фигура в кремовой мантии повернулась и оглядела меня с ног до головы в настоящий момент архивы закрыты для всадников я знаю кивнула я и все же я была тут «Что мы можем для вас сделать?» Поинтересовалась профессор Тоном, предлагающим мне поискать какое-нибудь другое место для пребывания. «Мне лишь нужно...» «Что? Вернуть книгу, которой у меня не должно быть?» Один из песцов, сидевших в трех рядах от меня, неожиданно встал, прошел вперед, наградив меня недоверчивым взглядом, а затем, встав ко мне спиной, обратился к профессору на языке жестов. «Есиния». Профессор кивнула, и Есиния двинулась в мою сторону. В ее взгляде пылал невысказанный вопрос «Какого ж хера?» «Прости», — знаками сообщила я. Она свернула направо и двинулась в сторону. И я пошла следом, заметив по пути, что теперь стопки книг скрывают нас от остального класса. «Ты чего творишь? Тебе нельзя здесь сейчас находиться». «Я знаю, я случайно сюда попала!» Я стянула с плеч рюкзак и принялась в нем рыться. Затем выудила книгу и вручила Есине с таким видом, словно мы заранее обо всем договорились. Подруга перевела взгляд с меня на книгу, затем вздохнула, отступила на несколько шагов и, скорчив гримасу, запихнула книгу на полку, на которой ей явно было не место. «Ты выглядишь расстроенной. Прости». У тебя будут неприятности из-за меня. Разумеется, нет. Я сказала ей, что ты нетерпеливая и заносчивая всадница, и для всех нас будет лучше, если я сразу тебе помогу. Все это правда. Есенина покосилась на кадетов поверх полок. Это не может подождать до субботы. Я начала было кивать, но затем отрицательно затрясла головой. Мне нужно читать быстрее. Есиния внимательно вгляделась в мое лицо, затем две складки пролегли у нее между бровями. «Я спросила тебя, что ты ищешь, а следовало бы спросить, что случится, если ты этого не найдешь». «Умрут люди. Мой желудок скручивался в узел с каждым выведенным мною знаком. Это все, что я могу сказать». Есиния пару минут обдумывала мои слова. Ты хотя бы рассказала об этом своим товарищам по отряду, раз уж ты так боишься поделиться со мной? Нет. Я запнулась, подбирая слова. Я не могу допустить, чтобы еще хоть кто-то умер из-за меня. Я и так уже подвергла тебя слишком большой опасности. Ты предоставила мне выбор. Неужели ты думаешь, что они не заслуживают того же? Когда я ничего не ответила, Есения наградила меня разочарованным взглядом. «Я принесу тебе новую книгу сегодня вечером. Встретимся на мосту в восемь». Она приблизилась ко мне вплотную. «По субботам, Вайлот, иначе ты нас погубишь». Я кивнула. «Спасибо тебе». И лишь когда мы довели чары до их истинных пределов, Значительно расширив зону их действия по сравнению с тем, что мы сперва считали возможным, расширив настолько, что теперь я начинаю сомневаться в возможности их поддержания, мы определили границы Навары, с сожалением понимая, что не все граждане выиграют от их защиты. «Путешествие первых шестерых», записанное из чужих слов. Автор — Сагар Олсен, первый куратор квадранта пессов. ВАБ Перевод на общий язык. Капитан Меделин Кэлрос 12-й куратор квадранта пессов. ВАБ. Перевод и редакция для академического изучения. Полковник Финиас Картленд. 27-й куратор квадранта песов. ВАБ А, Б. а ты рано. Ляпнул я, когда Ксейден субботним утром открыл дверь моей комнаты и обнаружил, что я лежу на полу в окружении всех моих книг по истории и тех двух, что одолжила Есинья. «Проклятье! У меня же встречи с ней меньше, чем через час!» Он моргнул и закрыл за собой дверь. «И тебе привет». «Привет», — ответила я, смягчившись. Однако радость при виде его слегка померкла, когда я заметила, какого размера мешки у него под глазами. «Прости, я не рассчитывала увидеть тебя до полудня, и то при условии, что они позволят тебе прийти, и...» «Ты выглядишь изможденным. Ксейден даже двигался медленнее, чем обычно. Не сильно, но я заметила. «Это именно то, что хочет услышать каждый мужчина». Он сложил мечи у двери и бросил свой рюкзак на пол рядом с ними. Словно там им самое место. Словно эта комната частично принадлежала и ему. Словно его комната в Сэморе частично принадлежала мне. Ни один из нас не просил себе отдельных помещений. Может, я и не могла полностью ему доверять, но и обходиться без него было невыносимо. «Я не сказала, что ты не красавчик. Я намекнула, что тебе надобно отдохнуть». Я кивком указала на кровать. «Тебе следует вздремнуть». От его ответной улыбки у меня замерло сердце. «Ты считаешь меня красавчиком?» «Можно подумать, ты об этом не знаешь». Я закатила глаза, отвела взгляд и перелистнула страницу путешествия первых шестерых», записанного с чужих слов. «А еще я считаю, что ты пахнешь так, будто провел в полете 12 часов». Это было не совсем правдой. Но я надеялась, что это хоть немного уймет его безразмерное эго, которому я и так уже успела польстить. Боги, я скучал по тебе. Ксейден рассмеялся и сорвал с себя кожаную куртку, обнажив короткие рукава летней формы и неприлично мускулистые руки. Я постаралась отделаться от желания забыть обо всех заботах на пару часов и разложить его на этом самом полу, и попыталась сконцентрироваться на тексте перед глазами. «Думаешь, кто-нибудь донесет на меня за то, что я воспользовался душевой?» Ксейден уже рылся в рюкзаке. «Я думаю, никто здесь не донесет на тебя, даже если ты совершишь холоднокровное убийство. Что уж говорить о приеме ванны». «Лейтенантам так-то не полагается спать в комнатах кадетов во время посещения Академии. Так что кое-какие правила мы нарушаем». «Когда это тебя заботило?» Проигнорировав намек, что он собирается спать здесь, я оторвала взгляд от книги и немедленно об этом пожалела, увидев, что на Ксейдене уже нет рубашки. «Да помогут мне боги, если он снимет с себя еще что-нибудь!» «А я и не говорю, что это заботит меня прямо сейчас!» Ксейден встал, держа в руках стопку чистой одежды, которую достал из рюкзака. Я просто не хочу, чтобы тебя наказывали за мои поступки. Я думал, они найдут способ отправить тебя сегодня на маневры или просто запереть куда подальше. Я тоже. Я взглянула ему в глаза, и осознание распространилось по каждой клеточке моего тела. Не сомневаюсь, что на следующей неделе они запихнут тебя в самый темный подвал, поэтому нам следует максимально насладиться этой. У нас с тобой явно разное понимание слова «насладиться». Ксейден указал на разбросанные вокруг меня книги. Не совсем. Я быстро пробежала страницу глазами и переключилась на следующую. Думаю, мы могли бы прекрасно насладиться друг другом, проведя весь день в постели. Но поскольку ты обозначил границы, то вот она, я. Сижу тут в окружении скучных, несексуальных книг. Скажи эти три коротких слова... И я раздену тебя в считанные секунды. Он посмотрел на меня с таким пылом, что у меня перехватило дыхание. Я хочу тебя весь день, каждый день. Это не те три слова, что я имел в виду. Ксейден харьком проскользнул в мои мысли. И почему ты без счетов? Что ж, зато эти три слова ты получишь без полного разоблачения. Я отвела взгляд в сторону. И здесь, кроме нас, никого нет. Хм. Он наградил меня взглядом, значение которого я не смогла расшифровать. Я скоро вернусь. Не так уж ты и воняешь, мне не хотелось выпускать его из поля зрения даже на секунду: Сделай ко мне хоть шаг, и ты заберешь эти слова обратно. Ксейден ушел. А мне пришлось прикладывать все силы, чтобы сконцентрироваться на книге, а не на мысли о том, что он сверкает голым задом где-то неподалеку. Мне нужно было лишь искренне рассказать ему о своих чувствах, и после этого я могла его заполучить. Его тело, по крайней мере. Но разве это не было всем, что я имела раньше? Какая ирония! Моя собственная правдивость могла избавить меня от страданий, когда я так жаждала его откровенности. Полагаю, в этом мы с ним были похожи. Оба жаждали большего, чем был готов рискнуть другой. Несколько минут спустя Ксейден вернулся обратно, и комната тут же стала меньше. А может, дело было вовсе не в нехватке воздуха? Может, это сердце мое забилось чаще, и мне стало труднее дышать? «Быстро ты!» Я успела прочитать только двадцать или около того страниц, Но не стало даже пытаться спрятать те две книги, которые мне нужно было вернуть. Едва ли он сможет понять, какие из них мои, а какие я одолжила. Чем меньше мне придется скрывать, тем лучше. Я мог бы придумать множество инсинуаций, но воздержусь. Ксейден запихнул грязные шмотки в рюкзак, уселся в кресло и наклонился вперед, опираясь локтями на колени. Затем он подобрал с пола одну из книг. Откуда у тебя столько? В прошлом году их было меньше. В основном из моей старой комнаты, еще до поступления в Академию. Я просмотрела очередную страницу и вздохнула. Эта книга в основном содержала сфокусированные на писах истории о Великой войне, причем весьма сильно отредактированные. Лишь один пассаж расплывчато касался обнаружения возможности расширять поле действия чар. Я упаковала их еще до парапета и думала, что мама отправит их на хранение. Однако она оказалась более сентиментальной, чем считали мы с мирой. Книги остались там, где я их и оставила. И это было удивительное открытие. В моей старой комнате ничего не тронули, словно в любой момент ожидали моего возвращения. Тебе действительно стоит поспать. Еси не разозлится, если я пропущу нашу встречу. «Полковник Дакстон. Руководство по совершенствованию работы в квадранте песцов». Прочитал он на корешке. «Она оказалась не такой полезной, как я думала, когда впервые открыла ее. «Я бы сказал, что нет». Ксейден отложил книгу в сторону, а затем склонил голову на бок и прочитал название той, что лежала передо мной. «Путешествие первых шестерых». «Записанное с чужих слов». «Да». Пульс мой ускорился, а в желудке появилось то самое чувство невесомости, которое обычно возникало, когда Тейрн резко нырял вниз. Мне следовало спрятать долбанные книги. «А может, ты хотела, чтобы он узнал?» «Иди займи себя чем-нибудь». «Домашнее задание?» Я не ответила, и Ксейден нахмурился. «Для исследования. По какой-то причине, которую я сама не могла определить, я провела черту и не собиралась откровенно лгать ему». «Что-то я ничего не помню о первых шестерых». Ксейден вперился в меня прищуренными глазами. «Ты от меня что-то скрываешь». «Проклятье. Он знал или угадал, это было быстро». Вайлет. Он практически рычал. Он определенно знал. Почему ты изучаешь первых шестерых? Для Аретии. Я оторвалась от книги. В ней все равно не оказалось ничего полезного. Ксейден сделал глубокий вдох, и тени полезли из-под стула, клубясь вокруг его ног, словно темный туман. Но он на самом деле для тебя. Он продолжал сидеть настолько неподвижно, что я даже не была уверена, что он дышит. Бреннан сказал тебе, что у нас есть Каменчар. чар Ксэдэн тщательно подбирал каждое слово. Тени задвигались, словно руки. Они собрали все книги, кроме той, которая лежала передо мной, и сложили их в стопки. Я его нахуй убью? За что? За то, что он был со мной более откровенен, чем ты? Я захлопнула книгу. Расслабься. Он не то чтобы дал мне твой дневник или что-то в этом роде. Я не веду дневник, но это было бы куда предпочтительнее. Поиски информации о самой засекреченной линии обороны Навары тебя прикончат. Гражданские бегут к нашим границам. Никто в Наваре не знает правды, а Оретии нужно защищать себя, чтобы защитить всех тех людей, которых вы, как мне кажется, собираетесь принять, когда воинители неизбежно достигнут Терендора. Я прижала старый фолиант к груди. Вы же собираетесь принять всех этих людей, не так ли? Разумеется. Хорошо. По крайней мере, моя вера не была напрасна. Я покосилась на часы на столе. Через 20 минут я должна вернуть книгу. Но мы собираемся защищать Терендор силой оружия. Позволь себе не согласиться. И я продолжу поиски до тех пор, пока не выясню, как именно первые шестеро создали чары, чтобы мы смогли повторить этот процесс в Аретии. Я вскинула подбородок. Никто не знает, как они были изначально сделаны. Только как поддерживать их. Ксейден поднялся со стула, и тени последовали за ним. Показатель его настроения. Это утерянная магия, и ты не можешь отрицать, что ее утратили намеренно. Кто-то знает возразила я, отслеживая его передвижение. Кто-то должен был оставить записи на случай, если чары откажут. Мы не стали бы уничтожать единственную вещь, способную нас спасти. Мы бы спрятали ее так, чтобы не смогли уничтожить. «И как ты собираешься найти эти записи, не уведомляя писцов о своих поисках?» – поинтересовался Ксейден, остановившись у моей кровати – «ссыпив руки за головой и пронзив меня взглядом, который в прошлом году обратил бы меня в бегство. Я с такой силой захлопнул рот, что он мог услышать клацанье моих зубов. Ксейден закрыл глаза и сделал один глубокий вдох, затем другой. Эта книга, которую ты прижимаешь к себе как младенца, она не твоя, не так ли? В настоящий момент она находится в моем распоряжении». Вайлет. «Я практически слышала, как он мысленно считал до десяти. Ну, хорошо. Я позаимствовала ее из архивов. Ты всерьез собрался наорать на меня за попытку помочь?» «Кто знает!» Ксейден задал вопрос настолько тихим тоном, что уж лучше бы наорал. «Он всегда наиболее опасен, когда настолько спокоен». «Подруга!» Он широко распахнул глаза. Есть причина, по которой мы не лезем в гребаные архивы. Это бьющееся сердце врага. Ксейден сверлил меня взглядом. У нас нет там друзей. Ну, у меня есть. Я медленно поднялась на ноги. И если я не пойду туда прямо сейчас, то опоздаю и не смогу вернуть книгу вовремя. Так что почему бы тебе не вздремнуть, пока я... Я иду с тобой. Херас два. Я запихнула книгу в одолженную ей сумку. Ты ее до усрачки напугаешь. Я ничего не рассказывала ни о тебе, ни о Барете, ни о том, что творится за нашими границами. Так что расслабься. Вот только он и не подумал. Она знает лишь, что ты собираешь засекреченную информацию. Я не собираюсь расслабляться, зная, что ты подвергаешь себя опасности. Ты подвергаешь себе опасности каждый день! Кажется, мои щеки вспыхнули от гнева. Кто-то постучал в дверь. Ксейден вздохнул и рывком распахнул ее. О! Рианон отшатнулась и чуть не врезалась в Рида и Сойера. А я и не знала, что вы сегодня здесь, лейтенант Риерсон. Она покосилась на меня. Ви, мы хотели спросить, не смотаешься ли ты с нами в Шантару? Она занята. Ответил Ксейден, взяв меня за руку. Не будь засранцем! Я вырвала руку из его хватки. Ага. Ридок выгнул бровь, а я повернулась к Сейдену. Я поступила в точности так, как ты сказал. Я все утаила от своих друзей. Мой взгляд прожигал его насквозь. Так что не будь с ними засранцем. В точности, как я сказал? Он наклонился ко мне, и его лицо замерло в дюйме от моего. Утаив от меня свои поиски... У меня просто челюсть отвисла. Ты всерьез собрался стоять тут и мериться секретами? Это не то же самое. Он поморщился. Это абсолютно то же самое. Я схватилась за лямку сумки, чтобы избежать искушения ткнуть ему в грудь пальцем. Да как он смеет? Я изучаю чары ради тебя. А почему ты думаешь, я так зол? Напряжение в его глазах В его позе, в его тоне не уступала моему. Потому что ты не любишь, когда секреты утаивают от тебя. «А что тут происходит?» Поинтересовался Сойер. «Я...» эм... Ридок почесал макушку. «Мне кажется, они ссорятся». «Это было... И как долго ты скрываешь это от меня?» «Но они же даже не разговаривают». Ни хрена я от тебя не скрывала. Просто сообщала правду выборочно. Ксейден отшатнулся, словно я его ударила. Простите, ребята, я повернулась к друзьям. Поверьте, я бы с радостью смоталась с вами в Шантару, но, к сожалению, мне нужно сделать одно важное дело. Может, в следующие выходные? Ты будешь в Семере? Ксейден скрестил руки на груди как это вообще возможно, так любить и одновременно так ненавидеть одного и того же человека. Рианон переводила взгляд с него на меня, затем остановилась на мне. «Тогда через неделю?» Я кивнула. Ее брови нахмурились в немом вопросе. «Я в порядке, заверяю вас. Повеселитесь там хорошенько». Я вымучила из себя улыбку. Я дам вам знать, если мне понадобится спрятать труп. Ридок закашлялся, и Сойер похлопал его по спине. Мне кажется, она имеет в виду тебя. Произнесла Арианон, лукаво поглядывая на Ксейдена. Я в этом не сомневаюсь. Пошли. Предложил Сойер, возглавляя процессию. Мы участвуем. Обернувшись, кивнула Ри. Я никогда не передвигала ничего такого крупного, как ты. Но готова поспорить, если я достаточно разозлюсь, моя печать позволит закопать тебя, даже не потревожив землю. Наградив Ксейдена убийственным взглядом на прощание, она ушла следом за парнями. Ксейден вздохнул и закрыл дверь. У тебя весьма верные друзья. Не то слово. Просто помни. «Ты сказал, когда придет время, я должна поведать им о том, что творится у них под носом». Он лишь едва слышно хмыкнул в ответ. «Мне нужно идти». «Я злюсь, потому что ты скрыла это от меня. Но я в ярости от того, что ты подвергаешь себя риску ради меня. Это не то, с чем я могу смириться». «Я ничем не рискую. Ей я могу доверять». Я потянулась к дверной ручке И Ксейден отступил в сторону. От злости он поджал губы, но остановиться меня заставила тень страха в его глазах. Если бы у меня была возможность узнать, что в Сэмаре для него на самую талику безопаснее, я бы этого хотела, даже несмотря на то, что он засранец. Ну, хорошо. Если ты обещаешь не пугать ее, то можешь пойти со мной. Я могу контролировать свои эмоции. Надулся он. Я изогнула бровь. «Я просто хочу с ней познакомиться!» Ксейден выставил перед собой ладони. «Чтобы ты мог понять, стоит ли ей доверять? Просто посмотрев на нее. даже ты не настолько силен. Я открыла дверь и вышла в коридор. «За мной!» «Я знаю. Я просто невероятный знаток людей». Ксейден вышел следом, закрыв за собой дверь. Твое эго просто безгранично. Мы вышли в центральный коридор. И тот факт, что я позволила тебе пойти со мной, вовсе не означает, что я перестала на тебя злиться. Аналогично. Мы поравнялись с группой курсантов, и Ксейден положил руку мне на поясницу. Тебе вовсе не обязательно меня касаться, чтобы все подумали, что у тебя есть причина здесь быть. Все и так знают, что мы... Знают, что мы что? Ты достаточно ясно дала понять, что мы не вместе. Минуточку. Это что, обида в его голосе? Ненавижу, когда мой гнев угасал. В гневе легче жить. Мы спустились по центральной лестнице, прошли мимо первого этажа, где большая часть кадетов отделилась от группы и оказались на подуровне квадранта. Здесь настоящий лабиринт из туннелей, но я хорошо знала дорогу. «Ты бы никогда не сидел, сложа руки, если бы знал, что можешь помочь. Просить меня поступить иначе попросту оскорбительно», – прошептала я, когда мы остались в туннелях одни. «Я достаточно умна, чтобы справиться с архивами». «Я никогда и не говорил, что ты не гениальна». Я даже не сказал, что твой план не гениален. Я лишь сказал, что ты подвергаешь себе опасности, а я лишь прошу тебя быть честной со мной. Магические огни мерцали у нас над головой, пока мы шли к крытому мосту, пересекавшему каньон между квадрантом всадников и основным зданием. Вариш довел тебя практически до полного выгорания. И об этом ты мне тоже не рассказала. Ксейден зло клацнул зубами. Как и о том, что выбросила силу посреди двора после инструктажа. Как ты узнал? Я в в письме не упоминала. А ты думала, Боди мне не расскажет? Его тени устремились вперед, открыли дверь, и мы ступили на мост. Я не думала, что когда-нибудь привыкну к тому, с какой небрежностью Ксейден пользуется своей силой. Я надеялась, что нет. Ты должна рассказывать мне о подобном дерьме, Вайлетт. И что бы ты сделал? Прилетел сюда и убил его? Он же вице-комендант. Я обдумывал это. Тем же способом Ксейден открыл и следующие двери. Боди чудесным образом находит причины, которые позволяют нашему отряду пропускать маневры. Поведала я, пока мы шли по главному зданию мимо лазарета. И как долго это будет работать? «У нас появится в два раза больше шансов найти решение, если ты расскажешь мне, что происходит». Ксейден резко повернул голову и схватил меня за руку, остановив посередине коридора. Но нас уже заметили. «Быстро выставляй щиты». «Но это же Нолан!» Отметила я и все же подняла щиты, терзаемая чувством вины за то, что вообще позволило им упасть. Я продолжала надеяться, что наступит обещанный к Сейденам момент, когда щиты станут моей второй натурой. Но пока что мне приходилось прилагать усилия, чтобы просто удерживать их на месте. он? У меня челюсть отвисла, когда я увидела, как сильно похудел восстановитель. Его кожа висела столь же свободно, как и его черная форма. А когда он попытался мне улыбнуться, в его глазах отсутствовал обычный блеск. «Вайлот, рад тебя видеть!» Нолан покосился на Ксейдена, заметил, как тот покровительственно обнимает меня за талию. «Вы остановились, потому что полагаете, будто я собираюсь причинить вред юной девушке, которую я лечил последние шесть лет, Рерсон? Или вы считаете, что никто не знает, что вы двое...» Проводите вместе каждую свободную минуту своих увольнительных. Заверяю вас, я бы никогда не подверг жизнь Вайлот опасности. И все уже знают. Я высвободилась из схватки Ксейдона. Почему ты стоишь посреди коридора? Ты выглядишь так, будто того и гляди, рухнешь без сил. О, у тебя сегодня для всех наготове комплименты. Мне определенно требовались щиты получше, если уж Ксейден так легко их преодолевал. Кое-кого жду. Нолан поскрёб отросшую за несколько дней щетину. И полагаю, отдых мне не повредит. Это очень тяжкий труд восстанавливать душу. А я занимаюсь этим уже несколько месяцев. Уголок его рта приподнялся в улыбке, но я не смогла определить, шутит он или нет. «У тебя все в порядке. Я что-то не припомню, чтобы меня в этом году вызывали восстанавливать тебя». «Я в порядке. Разве что вывихнула плечо пару недель назад, и...» «Я не знала, правда ли Нолан так близок к Варишу, как предполагали мои друзья». Эта мысль заставила меня остановиться и не упоминать о выгорании. И мне очень хорошо удавалось следить за коленями. Сломанных костей тоже нет. «Хорошо». Нолан кивнул. Дверь за нашими спинами открылась. «Это хорошо». «Я здесь!» Мимо нас пронеслась Каролайн Эштон. «Простите за опоздание. «Пунктуальность ценится», — наставительно произнес Нолан и повернулся ко мне. «Окажи нам обоим услугу и оставайся целый, Вайлот». «Обязательно!» Кэролайн мельком глянула на меня, после чего они оба исчезли в лазарете, и дверь тихо закрылась за их спинами. «Что-то она не выглядела пострадавшей», — заметила я, — когда мы снова двинулись в сторону архивов. Не выглядело. Должно быть, навещает другого кадета из первого крыла. А вот Нолан выглядит так, словно сам вот-вот выгорит. В последнее время повреждений было больше обычного. Я ничего такого не слышала. Ридок думает, что они используют Нолана для допросов. Я скорчила гримасу. Но я не могу понять, шутит он или нет. С Ридаком никогда не поймешь. Хм. Вот и все, что он ответил, пока мы шли по туннелям, направляясь к самой нижней точке Базгиата. Чем глубже мы спускались, тем прохладнее делался воздух, и тем больше в груди росла горечь потери. О чем ты думаешь? Ты как-то притихла? заметил Ксейден, когда мы миновали лестницу, ведущую наверх к главному зданию. Ни о чем. Ты не можешь требовать от меня ни односложных ответов и не давать их мне самой. Справедливо. Мой отец любил это место. Он пришел в восторг, когда мою мать перевели сюда, ведь это означало, что у него появится полный доступ к архивам. Я улыбнулась от воспоминания. Ему нравилось поддерживать записи и библиотеки на тех форпостах, где мы были расквартированы. Но для любого писа это место... Вершина карьеры. Это их храм. Мы сделали последний поворот, и в поле зрения показалась дверь в архивы. Круглый вход диаметром в 3 метра охранял один единственный песец кадет Нася, спящий на своем стуле. Хорошо защищенный храм. Ксайден наградил Соню презрительным взглядом. Пообещай, что будешь вести себя хорошо. Я сжала его локоть показывая, что не шучу. Она – мой старый друг. Какая это-с? Я прищурилась. Если она настоящая подруга, ей не о чем беспокоиться. Слушай, если бы она хотела меня сдать, она бы сделала это еще в прошлом году, когда я попросила сказки пустошей. Сказала я, когда мы вошли в архивы. Ты попросила что? Он закатил глаза и глубоко вздохнул. Архивы снова были пусты, хвала Зинхалу, потому-то Есиния и выбрала субботы. Перед тем, как Мира дала мне эту книгу в мансарате, я попыталась запросить ее здесь. Тогда я не думала об этом, как о чем-то запрещенном. Но никто не показался у меня на пороге. Никто не уволок меня в подземелье и не оттяпал голову. Потому что мы подруги. Ксейден ничего не ответил. Показалась Есиния. Подойдя ближе, она явно растерялась и замедлила шаги, переводя взгляд с меня на Ксейдена и обратно. «Он со мной», — знаками показала я, пытаясь улыбнуться. «Прекрати ее пугать». «Я просто стою тут». «Этого достаточно, поверь мне». «Ты нашла то, что искала?» Знаками поинтересовалась Есиния. Она то и дело косилась на Ксейдена, нервно покусывая губу. «Нет». Я передала ей сумку, и Есения закинула ее на плечо. Они все слишком недавние и расплывчатые. Она задумчиво сжала губы. Может, нам стоит перейти к истории чар в общем? Дай мне пару минут. У меня появилась идея. Спасибо, что помогаешь нам. Знаками показал Ксейден. Есения кивнула и скрылась между книжными стеллажами. Ты знаешь язык знаков? Ты знаешь Тирский, а он гораздо менее распространен. Между нами воцарилось неловкое молчание. Спор по-прежнему не давал нам покоя. По крайней мере, мне. Я никогда не понимала, что чувствует он, что и было одной из наших проблем. Использовав в разговоре с Есенией слово «нам», Ксейден связал себя со мной. Если Есиния сдаст меня, его затянет следом. Попробуй эти две, предложила вернувшаяся Есиния и протянула мне сумку. Я также возвращаю тебе твою книгу. Спасибо, что позволила ее прочитать. Что ты о ней думаешь? Спросила я, с тревогой осознавая, что Ксейден наблюдает за нами. То, что она скажет дальше, свяжет ее судьбу с ним. «Чистый фольклор с хорошими историями», – Есенина склонила голову на бок. «Это был ограниченный тираж, но явно напечатанный на станке. Но не настолько ограниченный, чтобы не передавать один экземпляр в архивы после публикации». Взгляд, которым она меня наградила, был полон ожидания. «Это довольно странная тема, чтобы не включать ее в архивы. Тебе не кажется?» Я сглотнула комок в горле. Кажется. Позади меня напрягся Ксейден. Как я и сказала, интригующе. Увидимся через субботу. Я кивнула и, поблагодарив Есиню еще раз, мы ушли. На выходе мы миновали спящего на страже Насю, который уже начал похрапывать. Мы преодолели уже половину туннеля, прежде чем Ксейден заговорил скажи мне какая еще книга в сумке похоже спор продолжал бурлить и внутри него сказки пустошей не было никакого смысла лгать ему ты отдала ей сказки почему глава Ксейдана наклонилась в мою сторону он остановился посреди туннеля и нежно взял меня за локоть в его глазах плескался страх Я одолжила ей сказки, потому что она попросила. Имея этот текст на руках, она могла тебя сдать. Теперь в его глазах пылал гнев. А если бы я донесла, что она не записывает мои запросы, ее уволок бы марком. Я покрепче обхватила лямки сумки. Чтобы иметь значение, доверие должно работать в обе стороны. «В обе стороны, но ты запираешься от меня, пока я изо всех сил стараюсь перед тобой открыться!» Сказал человек, который даже ни разу не признался, что любит меня. Если вообще любит. Боги, как же я устала делать первый шаг всякий раз, как имела с ним дело. И сегодня совсем не тот день, чтобы делать очередной. Ага, до тех пор, пока ты можешь держать свои секреты при себе». Тебе ни разу не приходило в голову, что все вот это я показала на него и на себя. Потому что ты мне не доверяешь. Я сделала шаг назад. Ты ждешь от меня полного и безоговорочного доверия, но ты не даешь мне того же. Должно работать в обе стороны. Это я-то тебе не доверяю. Тени заклубились вокруг лодыжек Ксейдена, последовав за ним, когда он развернулся и направился прочь по туннелю. Увидимся позже. Мне нужно найти Боди. Собрались обсуждать свои революционные дела. Других вариантов не было. А меня оставили на обочине. Опять. «Это все, что ты хочешь мне сказать?» – окликнула к на я. Разочарование сковало все мои мышцы. «Из того, что я хочу сказать прямо сейчас, ничего хорошего не выйдет, Вайлет. Обернувшись, ответил он. Так что вместо того, чтобы выкапывать еще более глубокую яму с помощью слов, о которых я пожалею позже, я собираюсь взять небольшую паузу и сделать что-то продуктивное. У меня на кончике языка вертелись слова о том, что он не имеет права выбирать, когда мы вступаем в драку. Но он попросил паузу, и я решила поступить как разумный взрослый и предоставить ее ему. Когда я проснулась на следующее утро, Вторая половина моей постели осталась нетронутой, а его вещи исчезли. Мое сердце непроизвольно сжалось при мысли, что Ксейден отправился обратно на передовую, что каждый из нас может погибнуть в любой момент, а последние слова, которыми мы друг с другом обменялись, были сказаны в гневе. Драконы не подчиняются прихотям человека. Полковник Каори. Полевое руководство по драконам. Когда два дня спустя я вместе со всем своим отрядом шла мимо драконов первого и второго крыла, направляясь на двухдневные летные маневры, мое сердце отчаянно колотилось. Стоявший перед четвертым крылом Каори нервно переминался с ноги на ногу. Вариш рядом с ним сверлил меня таким пристальным взглядом, что у меня мурашки по спине забегали. Он словно мысленно подсчитывал в уме, сколько ударов он собирается из меня выжить в наказание за то, что я не смогла привести Андарну. А судя по виду приземлившегося за его спиной Солоса, не спускавшего с меня свой единственный золотистый глаз, Вариш даже не будет ждать до завтра, потому что он со своего места... Явно заметил, что андарны здесь нет. И что еще хуже, он был этому рад. Тем утром мы с Каром добрались до 27 ударов в час, прежде чем моя температура поднялась, и он выглядел разочарованным. Нас таким образом стало двое, поскольку я не поразила ни одну из целей, в которой я метила. После всего этого мои руки казались мертвым грузом. Если варишь заставил бы меня снова подниматься на эту гору, я была не уверена, что спущусь. «С этим оранжевым что-то не так», — заметила Рианон, поправляя лётные очки. Мы как раз поравнялись с третьим крылом. «Ты имеешь в виду, что он без задней мысли поджёг третий отряд?» — поинтересовался Ридок, застёгивая свою лётную куртку. Авариш выглядит таким… собранным?» Сойер потянулся. «Даже несколько надменным. Понимаете, о чем я?» В отличие от меня, Сойер видел только его внешнюю оболочку. Я дышала носом и выдыхала ртом, борясь с тошнотой, которая грозила вытеснить мой завтрак обратно. «Они определенно странная парочка», — согласилась Ри, когда мы достигли драконов секции когтя. Сегодня на летном поле не было никого из третикурсников, поэтому у драконов второго курса оказалось полно места, чтобы расположиться с комфортом. Но до да упасут всех боги, если Тейрн не встанет в первый ряд, словно главнокомандующий. Я уже видела его голову, возвышавшуюся над всеми остальными драконами, и была уверена, что услышала его раздраженный вздох. Вариш наградил меня вежливой улыбочкой, но блеск в его глазах заставил ослабнуть выставленные в архивах щиты, Организм закачивал из них энергию, готовясь к бою. «А почему он так на тебя смотрит?» Поинтересовался Сойер, встав так, чтобы скрыть меня от взгляда Вариша. «Он всегда так улыбается, словно...» Он покачал головой. «Никак не могу подобрать нужное слово». «Словно он знает что-то такое, чего не знаешь ты». Закончила за него Рианон, Обходя по широкой дуге красного дубина хвоста из первого отряда. Может, у него какие-то счеты к твоей матери? Может, они ничего не поделили? Я ничего такого не слышала. Мои друзья не знали даже половину того, что знала я. Да и откуда бы, если я ничего им не рассказывала? Но он одержим андарной. Что ж, вот им хотя бы часть правды. Она в порядке? Я уже давно ее не видел. Она много отдыхает. Я мысленно смирилась с крайними страданиями в виде необходимости носить полное кожаное облачение в застойную жару конца лета. Затем начала застегиваться на все пуговицы. Мы как раз достигли Тейрна. Она может выполнять простые маневры, но то, что мы делаем прямо сейчас полеты строим и повороты на время. Нет никакого смысла заставлять ее проходить через такое. Выборочные истины. Логично! Суэр ткнул меня локтем в бок. Увидимся наверху! Ты что-то нервничаешь, заметила Ри, когда парни ушли. Все в порядке? В полном. Я вымучила из себя улыбку и постаралась подумать о чем-то другом, кроме того, что будет, когда я окажусь в руках у Вариша. Тейрн. Вариш выглядит пугающе довольным отсутствием Андарны. С этим я справлюсь. Ну, разумеется. Ротри искривился в печальном подобии улыбки. Затем она повернулась и направилась к топчущейся сбоку от Тейрна Фейги. «Вот блядь!» — пробормотала я, потирая переносицу. «Что бы я сейчас ни сказала, это все одно будет не то». «Когда все узнает, она ни за что меня не простит». «Простит», — ответил Тейрн, слегка наклонив голову, но не стал опускать плечо, когда я поравнялась с его левой лапой. «У людей память комаров. Это драконы таят обиду». «Я забуду, что, что ты это сказал». «Осторожней!» Тейрн резко крутанул головой. И я повернулась в ту же сторону, одновременно вытаскивая кинжал. «Вы же не планируете нападать на профессора, Соренгейл, не так ли?» Вариш с застывшей улыбкой покосился на мое оружие. «Тем более на вице-коменданта». Глухое рычание зародилось в глотке Тейрна, и он приоткрыл пасть ровно настолько, чтобы видны были кончики его клыков. «В этом году я нападаю на любого, кто глуп настолько, чтобы подкрасться ко мне сзади!» Я расправила плечи и вздернула подбородок. Вариш отклонился в сторону и посмотрел за переднюю ногу Тейрна. «Сегодня с тобой нет этого маленького дракончика?» «Очевидно, что нет». Страх стиснул мне горло. Ах, какая жалость!» Майор вздохнул... Затем повернулся ко мне спиной, и его сапоги зашуршали по сухой траве, когда он направился к Солосу. «Для тебя маневры закончены, Сурингейл». Мое сердце ухнуло в пятки. «Что, простите?» Тейрн сместился в сторону и обхватил меня передней лапой, чтобы я оказалась под защитой его грудной чешуи. «Ох, пока ты еще не просишь прощения». Вариш обернулся и на секунду нахмурился, заметив позу Тейрна. «Но обязательно будешь. Мои предупреждения явно не сработали, поэтому я обвиняю тебя в халатном исполнении своих обязанностей за отказ твоего маленького дракона явиться на маневры. Ты сядешь на своего Тейрна и отправишься к месту отбытия своего наказания под присмотром профессора Карра». «Этому не бывать!» Эйрн полностью опустил голову и принял защитную позу. Что происходит? Рей быстро шла обратно. Ее взгляд метался между мной и Варишем. Очевидно, первого наказания было недостаточно, чтобы выразумить вашего подчиненного, командир секции Матиас. Так что нам потребуется второе. Вариш моргнул, наклонив голову. И будучи вице-комендантом, Я не обязан перед вами объясняться. А теперь потрудитесь развернуться и направиться на маневры, иначе понесете наказание вместе с ней. «Не будет никакого наказания!» Взревел Тейрн, и судя по тому, как внезапно вскинулись все драконы на поле, включая Солоса, они все его услышали. «Не в твоей власти призвать дракона!» Потребовалась секунда, чтобы мысли дошли до всадников, и варишь, напрягся. Возможно, твой дракон мне и не подчиняется, Сарингейл, но ты состоишь под моим командованием. Так что если ты и дальше не хочешь исследовать эту тонкую грань между выгоранием и смертью, То сядешь на своего дракона и явишься даже самый слабый дракон не подчиняется прихотям самого могущественного из людей а ты таким явно не являешься Терн щелкнул челюстями и этот звук разнесся по всей долине фейга удивленно дернула головой ее золотистые глаза расширились андар на тебе не подчиняется Тейрон устремился вперед. Его голова и грудь так низко припадали к земле, что едва не задевали мне волосы. И Вариш отступил назад. Я тебе не подчиняюсь. Вот дерьмо. Это все может очень быстро закончиться очень плохо. Но она... Вариш указал на меня. Она подчиняется. Неужели... Тейрн метнулся вперед мимо авариша. Его хвост рассек воздух над моей головой, и дракон с душераздирающим львом рванул прямиком к Солосу. Солос попытался прильнуть к земле и прикрыть самое уязвимое место – шею. Но Тейрн был быстрее, больше и гораздо сильнее. Он уже добрался до своего противника и сомкнул свои огромные челюсти на горле Солоса массивные клыки Тейрна нашли щели между чешуйками Солоса и пронзили его кожу. Я ахнула, а Каори устремился прочь с поля боя. Вариш повернулся и застыл, увидев малиновые ручейки, стекающие по оранжевой чешуе шеи Солоса. Тейрн, что с ним сделает империй, если он убьет Солоса? «Только всадник может быть вице-комендантом Басгиата», Базгиата. предупредил Тейрн, а Солос издал сдавленный звук — наполовину рык, наполовину визг. «Без дракона ты не всадник!» «О, боги!» Мое сердце ушло в голок. «Ну хорошо!» — прокричал вариш сжав кулаки. «Она не понесет наказание за то, что ее дракон отказался явиться!» «Недостаточно хорошо» Я в ужасе смотрела, как Тейрн еще сильнее сжал хватку на шее Солоса «Дело в тебе» Солос издал полурык полустон и попытался хлестнуть противника хвостом, от чего кровь потекла из его ран еще быстрее но он был в половину меньше Тейрна, и хвала Дан не смог его достать. «Ну хорошо!» Вариш пошатнулся, и на долю секунды мне стало его жаль. «Хорошо!» повторил он, выставив перед собой руки. «У людей нет власти призывать драконов!» Рианон подошла ближе, и ее рука коснулась моего плеча. Тем временем Фейга... Угрожающе опустила голову, как и Атром и слизок. Проклятье. Да все драконы, которых я только могла заметить в поле моего зрения, принимали ту же позу. Извинись. Прошу прощения. Извинись перед той, кого Андарна сочла достойной своей связи. Я попыталась сглотнуть, но во рту пересохло. Он что? Только что... Похоже, что да. Мне не нужно его извинения, Тейрн. Правда? Мне довольно и того, что я сегодня не умру. Его извинения нужно мне, серебристая. Пока Андарнов с небесновидений, я говорю за нее. Вариш повернулся ко мне. В его взгляде перемешались ненависть и ужас. Я прошу прощения. Не в моей власти призывать какого-либо дракона. На колени. Рианон втянул ртом воздух, а Вариш рухнул на колени. Прими мои искренние извинения. Ты и твой дракон. Оба твоих дракона. «Я принимаю!» Я резко перевела взгляд на Тейрна. «Я принимаю!» Прокричала я вслух, на случай, если он не услышал меня мысленно. С влажным, чавкающим звуком Тейрн извлек клыки из шеи Солоса и высокомерной походкой направился обратно, даже не удосуживаясь опустить голову или прикрыть шею. Мы с Рианон оказались в тени, когда Тейрн заслонил солнце у нас над головами. А Вариш смотрел на меня с такой жгучей ненавистью, что я чувствовала ее жар всем телом. За его спиной Солос прорычал что-то в моем и Тейрна направлении и снялся с места, оставив на траве лужи крови. Только после того, как Солос улетел, Вариш поднялся на ноги и мне не требовались слова, чтобы ясно и четко услышать его мысли, когда он наградил меня последним убийственным взглядом и направился к краю лётного поля и лестницы, ведущей к полосе. Проблема решена. Тейрон повернул голову, наблюдая за полетом Солоса, и все драконы на лётном поле вновь выпрямились. Но мой пульс не успокоился и даже не замедлился сердце сковывал ужас. Может, вареж был моим врагом и прежде, но сейчас у меня возникло чувство, что к числу моих лютых ненавистников добавился и Солос. Восьмой пристирается, словно свет от ночной звезды. Здесь любовь со смертью увенчается, сотворяя наш дел в